9. государственный строй в его целом является не демократией и не олигархией, но средним между ними, тем, что называется политией, полноправны при ней только те, кто носит тяжелое вооружение. Если законодатель устанавливает ее для государств как наиболее пригодной сравнительно с остальными видами, то это утверждение, пожалуй, правильно, но если он считает ее наилучшим после того вида, который описан им раньше, то тут он ошибается. Пожалуй, всякий станет более восхвалять лакедемонское государственное устройство или какое-нибудь иное с еще более сильно выраженным аристократическим характером. 10. Некоторые утверждают, что наилучшее государственное устройство должно представлять собой смешение всех государственных устройств. По мнению одних, это смешение состоит из олигархии, монархии и демократии. Поэтому они восхваляют лакедемонское устройство. Ведь царская власть в Лакедимоне олицетворяет собой монархию, власть геронтов, олигархию, демократическое же начало, проявляется во власти эфоров, так как последние избираются из народа. По мнению других, эфория представляет собой тиранию, демократическое же начало они усматривают в сесситиях и в остальном повседневном обиходе жизни. 11. В законах же говорится, что наилучшее государственное устройство должно заключаться в соединении демократии и тирании. но ну, а эти последние едва ли кто-либо станет вообще считать видами государственного устройства. А если считать их таковыми, то уж наихудшими из всех. Итак, правильнее суждение тех, кто смешивает несколько видов, потому что тот государственный строй, который состоит в соединении многих видов, действительно является лучшим. Далее. Это государственное устройство, как оказывается, не содержит в себе никакого монархического начала, а лишь начало олигархическое и демократическое, причем оно скорее склоняется к олигархии. Это ясновидные способы назначения должностных лиц. То, что они назначаются по жеребию из числа предварительно избранных, роднит этот строй с обоими государственными устройствами. Но то, что лишь обладающие большим имущественным цензом обязаны принимать участие в народном собрании, назначать должностных лиц и вообще заниматься государственными делами, другие же устранены от этого, все это подходит к олигархии, равно как и стремлению к тому, чтобы большая часть должностных лиц Назначалось из состоятельных людей, а самые главные должности замещались людьми с наивысшим имущественным цензом. 12. По-олигархически он устанавливает и способ пополнения совета. В выборах участвуют непременно все, но избирают только из людей первого имущественного слоя, затем снова таким же образом из второго, далее из третьего. Однако в выборах не обязательно участвовать всем людям третьего и четвертого слоя, а участие в выборах из четвертого слоя обязательно лишь для людей первого и второго слоя. Затем, говорит он, из избранных таким способом должно быть назначено одинаковое число из каждого слоя. При таком порядке выборов большинство, очевидно, составят люди, принадлежащие к высшим имущественным слоям, и притом наилучшие, так как некоторые люди из народа не станут принимать участие в выборах, не будучи к ним привлекаемы принудительно. 13. Что такого рода государственное устройство не будет представлять собой соединение демократического и монархического начал, ясно из вышесказанного и станет еще очевиднее из того, что будет сказано впоследствии, когда мы дойдем до исследования подобного рода государственного устройства. Относительно же избрания должностных лиц нужно еще заметить, что, когда выборы происходят из намеченных заранее кандидатов, создается опасное положение. Если известное число лиц, даже и небольшое, захотят войти между собой в соглашение, то выборы всегда будут совершаться так, как они того пожелают. Так обстоит дело с государственным строем, описанным в законах. Глава четвертая, 1. Имеются другие проекты государственных устройств, предложенные с одной стороны частными лицами, с другой – философами и государственными мужами. Все эти проекты стоят ближе, нежели те два, к существующим государственным устройствам, лежащим в основе государственной жизни. Никто не вводил таких новшеств, как общность детей и жен, или женские сесситии. Напротив, все эти проекты больше исходят из требований жизни. Некоторым представляется наиболее существенным внести прекрасный порядок в то, что относится к собственности, поскольку, говорят они, все обычно вступают в раздоры именно по поводу такого рода дел. Поэтому Фалей Халкидонский первый сделал на этот счет такое предположение – земельная собственность у граждан должна быть равной. 2. По его мнению, это нетрудно провести сразу во время образования государств. После их образования это труднее, хотя уравнять собственность следовало бы как можно скорее, вот каким образом. Богатые должны давать приданное, но не получать его. Бедные же приданного не дают, но получают его. Платон, сочиняя законы, полагал, что должно допустить увеличение собственности до известного предела, а именно, никому из граждан, как сказано ранее, не должно быть позволено приобретать собственность, превосходящую более чем в пять раз наименьшую существующую собственность. Три. Вводящие такого рода законоположения не должны упускать из виду, А теперь это упускается из виду, что, устанавливая нормы собственности, нужно также определить и норму для числа детей. Ведь если число детей будет превосходить размеры собственности, то закон о равенстве наделов неминуемо утратит свою силу. Да и помимо того, плохо будет, что многие из богачей превратятся в бедняков, ведь маловероятно, чтобы такие люди не стремились к изменению порядков. 4. Что уравнение собственности имеет значение для государственного общения, это, по-видимому, ясно сознавали и некоторые из древних законодателей. Так, например, салон установил закон, да и у других он имеется, по которому запрещается приобретение земли в каком угодно количестве. Равным образом законы воспрещают продажу собственности. Так у лакрейцев существует закон, запрещающий продажу собственности, если человек не докажет, что с ним случилась явная беда. Есть также закон, касающийся сохранения исконных земельных наделов. Отмена такого закона на Левкаде привела к тому, что ее государственный строй стал слишком демократическим. Оказалось, что домогаться должностей можно и не имея определенного ценза. 5. Но, допустим, возможность осуществления имущественного равенства. В таком случае имущество окажется или чрезмерно большим, так что повлечет за собой роскошь, или, наоборот, чрезвычайно малым, так что жизнь будет скудная. Отсюда ясно, что законодателю недостаточно еще уравнять собственность, он должен стремиться к чему-то среднему. Но если бы даже кто-нибудь установил умеренную собственность для всех – Пользы от этого не было бы никакой, потому что, скорее, уж следует уравнивать человеческие вожделения, а не собственность. А этого возможно достигнуть лишь в том случае, когда граждане будут надлежащим образом воспитаны посредством законов. 6. На это фолей... Быть может, сказал бы, что и он согласен с этим положением, так как и, по его мнению, равенство должно осуществляться в государствах в двояком отношении, в отношении имущественного владения и в отношении воспитания. Но следует указать, в чем это воспитание будет заключаться. Если же сказать, что воспитание для всех будет одно и то же, то от этого нет никакой пользы. Оно может быть единым для всех, но таким, что и получив его, граждане все-таки будут ненасытно стремиться к деньгам или к почестям, или к тому и другому вместе. 7. Кроме того, люди вступают в распри не только вследствие имущественного неравенства, но и вследствие неравенства в получаемых почестях. Расприи же в обоих этих случаях бывают противоположного рода. Толпа затевает распри из-за имущественного неравенства, а люди образованные из-за почестей в том случае, если последние будут для всех одинаковыми. Об этом и сказано. Таж и единая честь воздается и робким, и храбрым. Люди поступают несправедливо по отношению друг к другу не только ради предметов первой необходимости. Противоядие этому фолей и усматривает в уравнении собственности, так что никому не придется прибегать к грабежу от холода либо бедности. Но также и потому, что они хотят жить в радости и удовлетворять свои желания. Если они будут жаждать большего, чем то вызывается насущной необходимостью, то они станут обижать других именно в целях удовлетворения этого своего стремления, да и не только ради этого одного, но также и для того, чтобы жить в радости, среди наслаждений, без горестей. 8. Какое лекарство поможет против этих трех зол? У одних – обладание небольшой собственностью и труд, у других – воздержанность. Что же касается третьих, то если бы кто-нибудь пожелал найти радость в самом себе, ему пришлось бы прибегнуть только к одному средству – философии, так как для достижения остальных средств потребно содействие людей. Величайшие преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам первой необходимости. Так, например, становятся тиранами не для того, чтобы избегнуть холода. Поэтому большие почести назначаются не тому, кто убьет вора, но тому, кто убьет тирана. Таким образом, предлагаемое фолеем государственное устройство может обеспечить защиту только против мелких несправедливостей. 9. Сверх того, он желает устроить свое государство так, чтобы граждане в их взаимных отношениях жили прекрасно. Но ведь не должен упускать из виду их отношения с соседями и со всеми чужими. Необходимо, следовательно, чтобы в государственном устройстве учитывалась военная мощь, об этом он ничего не сказал, равно какая и о материальных средствах государства. Между тем, нужно, чтобы этих последних было достаточно не только для внутренних потребностей государства, но также и на случай опасности извне. Поэтому материальные средства государства не должны быть такими, чтобы они возбуждали алчность со стороны более сильных соседей, а обладатели средств не были в состоянии отразить вторгающихся врагов. С другой стороны, этих средств не должно быть настолько мало, чтобы нельзя было выдержать войну с государствами, обладающими равными по количеству и качеству средствами. Десять. Он не представил на этот счет никаких определенных указаний. Между тем, не следует упускать из виду и того, в каком количестве обладание имуществом бывает полезно. Быть может, лучшим пределом был бы такой, при котором более сильные не находили бы выгоды в том, чтобы воевать ради приобретения излишка, но теряли бы от войны столько, как если бы они не приобрели таких средств. Например, Евбул предложил автофродату, Когда последний собирался осадить Атарней, поразмышлить, в течение какого времени он сможет взять это укрепление, и в соответствии с этим рассчитать связанные с осадой расходы и согласиться покинуть Атарней за меньшую сумму. Такое предложение побудило Автофродата после размышления отказаться от осады. 11. Итак, имущественное равенство представляется до некоторой степени полезным во взаимных отношениях граждан, устраняя между ними несогласие. Но, вообще говоря, большого значения оно отнюдь не имеет. Ведь люди, одаренные, станут, пожалуй, негодовать на такое равенство, считая его недостойным себя, поэтому они зачастую оказываются зачинщиками возмущений. К тому же человеческая порочность ненасытна. Сначала людям достаточно двух обулов, а когда это станет привычным, им всегда будет нужно больше, и так до бесконечности. Дело в том, что вожделение людей по природе беспредельно, а в удовлетворении этих вожделений и проходит жизнь большинства людей. 12. Основное во всем этом не столько уравнять собственность, сколько устроить так, чтобы люди от природы достойные – Не желали иметь больше, а недостойные не имели такой возможности. Это произойдет в том случае, если этих последних поставят в низшее положение, но не станут обижать. К тому же Фолей неправильно устанавливал имущественное равенство. Он уравнивал только земельную собственность, но ведь богатство заключается в обладании рабами, стадами, деньгами, в разнообразных предметах так называемого «движимого имущества» итак нужно стремиться установить во всем этом либо равенство, либо какую-либо среднюю меру, а не то все оставить как есть. 13. Из законодательства Фолей ясно, что он имеет в виду устройство небольшого государства, раз все ремесленники станут государственными рабами и не будут добавкой к гражданскому населению. Но если они будут государственными рабами, они должны быть заняты на общественных работах и получится нечто подобное тому что существует в эпидамне или что намеревался ввести в свое время в афинах диофант на основании всего вышеизложенного всякий может судить что в своем предполагаемом государственном устройстве фалей сказал хорошо и что нехорошо глава пять геподам сын ефрифонта уроженец милета Он изобрел разделение полюсов и спланировал пирей, он и вообще в образе жизни, движимый честолюбием склонен был к чрезмерной эксцентричности, так что, как некоторым казалось, он был очень занят своей густой шевелюрой и драгоценными украшениями, а также одеждой простой и теплой не только в зимнее, но и в летнее время, и желал показать себя ученым-знатоком всей природы вещей. Первым из не занимавшихся государственной деятельностью людей попробовал изложить кое-что о наилучшем государственном устройстве. Два. Он проектировал государство с населением в 10 тысяч граждан, разделенные на три части. Первую образуют ремесленники, вторую – земледельцы, третью – защитники государства, владеющие оружием. Территория государства также делится на три части – священную, общественную и частную. Священная – та, с доходов которой должен отправляться установленный религиозный культ. Общественная – та, с доходов которой должны получать средства к существованию защитники государства. третье находится в частном владении земледельцев. По его мысли и закону существует только троякого вида, поскольку судебные дела возникают по поводу троякого рода преступлений – оскорбления, повреждения, убийства. Три. Он предполагал учредить и одно верховное судилище, куда должны переноситься разбирательства по всем делам, решенным, по мнению тяжущихся, неправильно. В этом судилище должно состоять определенное число старцев, назначаемых путем избрания. Судебные решения в судах должны, по его мнению, выноситься не путем подачи камешков, Каждый судья получает дощечку, на которой следует записать наказание, если судья, безусловно, осуждает подсудимого, а если он его, безусловно, оправдывает, то дощечка оставляется пустой. В случае же частичного осуждения или оправдания пишется определение. Современные законоположения он считает неправильными. Вынося либо обвинительный, либо оправдательный приговор, судьи вынуждены нарушать данную ими присягу. 4. Сверх того... Он устанавливает закон относительно тех, кто придумывает что-либо полезное для государства. Они должны получать почести. И дети, павших на войне, должны воспитываться на казенный счет, коль скоро такого установления еще нет других. Такого рода закон в настоящее время существует и в Афинах, и в других государствах. Все должностные лица должны быть избираемы народом, то есть теми тремя частями государства, о которых упомянуто ранее. Избранные должностные лица обязаны иметь попечение о государственных делах, а также о делах, относящихся к чужестранцам и сиротам. Вот большая и наиболее примечательная часть предполагаемого гиппадамам устройства. 5. Прежде всего, каждого, пожалуй, поставит в тупик предлагаемое разделение гражданского населения. В управлении государством принимают участие все – и ремесленники, и земледельцы, и воины. Между тем, земледельцы не имеют права носить оружие, ремесленники не имеют ни земли, ни оружия, так что они оказываются почти рабами, имеющих право носить оружие. Для них невозможно следовательно обладать всеми почетными правами, ведь необходимо назначать и стратегов, и охранителей порядка, и, вообще говоря, верховных должностных лиц, из тех, кто имеет право носить оружие. Они, принимающие участие в управлении государством, могут ли дружественно относиться к государственному строю? 6. Но, с другой стороны, люди, имеющие право носить оружие, должны быть и сильнее тех, кто принадлежит к обеим другим частям. Это дело нелегкое в том случае, если носящее оружие немногочислено. Если же они будут сильнее, то к чему остальным гражданам принимать участие в государственном управлении, иметь право голоса в назначение должностных лиц? Далее. Чем полезны для государства земледельцы? Ремесленники должны существовать, поскольку каждое государство в них нуждается. Они могут, как и в остальных государствах, жить на доходы от своего ремесла. Земледельцы же только в том случае могли бы на законном основании составлять часть государства, если бы они доставляли пропитание тем, кто имеет право носить оружие. Между тем, по предположению Гиппадама, земледельцы владеют своими земельными участками на правах частной собственности, и эти участки будут возделывать частным образом для себя. Семь. Сверх того, если защитники государства сами будут возделывать ту часть государственной территории, с которой они будут получать средства к жизни, то войны не будут отличаться от земледельцев, как того желает законодатель. Если же будут какие-нибудь другие люди, отличные от обрабатывающих землю для себя и от воинов, то в государстве получится новая четвертая часть населения, не принимающая участие ни в чем чуждое гражданство. Если же устроить дело так, чтобы одни и те же люди возделывали и свои участки, и участки, составляющие собственность государства, то, во-первых, не будет от обработки земли отдельным человеком такого количества продуктов, которое было бы достаточно для двух семей. А, во-вторых, почему бы этим отдельным лицам не получать себе пропитание, не доставлять его воинам непосредственно от своей земли и от своих наделов? Во всем этом немало путаницы. 8. Не лучше обстоит дело и с законом о судебном разбирательстве. По этому закону требуется, чтобы в приговоре были подразделения, тогда как обвинение написано просто. Таким образом, судья обращается в посредника. Такой порядок может быть осуществлен при третейском разбирательстве, и даже в том случае, когда третейских судей несколько, так как они могут прийти к взаимному соглашению относительно приговора. Но в судах такому порядку места нет. Напротив, большинство законодателей принимает меры к тому, чтобы судьи не сообщали своего решения друг другу. 9. Далее. Разве не будет сумбурным приговор в том случае, когда, по мнению судьи, подсудимый хотя и должен уплатить известную сумму, но не такую, какую взыскивает с него тяжещийся? Последний взыскивает с него 20 мин, а один судья присудит его к уплате 10 мин, Или судья постановит большую сумму, хотя взыскивается меньше. Другой – пяти мин, третий – четырех. А ведь судьи явно разделятся таким образом. Или одни присудят к уплате всей суммы, а другие не присудят ничего. Как производить тогда подсчет голосов? Сверх того, никто не принуждает судью к нарушению присяги, раз он, безусловно, оправдывает или осуждает, если только жалоба написана просто, по закону. Вынесший оправдательный приговор не постановляет, что обвиняемый ничего не должен, но только то, что он не должен 20 мин. Только тот судья, который, не будучи убежден, что обвиняемый должен 20 мин, все-таки выносит обвинительный приговор, нарушает присягу. 10. Что касается предложения о необходимости оказывать какой-либо почет тем, кто придумал что-нибудь полезное для государства, что на этот счет небезопасно вводить узаконение. Такого рода предложения лишь на вид очень красивы. А в действительности могут повести к ложным доносам и даже смотря по обстоятельствам к потрясениям государственного строя. Впрочем, это соприкасается уже с другой задачей и требует самостоятельного обсуждения. Дело в том, что некоторые колеблются, вредно или полезно для государства изменять отеческие законы, даже в том случае, если какой-нибудь новый закон оказывается лучше существующего. Потому нелегко сразу согласиться с указанным выше предложением, раз вообще не полезно изменять существующий строй. Может оказаться, что кто-нибудь, будто бы ради общего блага, внесет предложение об отмене законов или государственного устройства. 11. Раз, однако, мы упомянули об этом предмете, правильнее будет еще немного распространиться о нем. Решение вопроса, как мы сказали, вызывает затруднения. Может показаться, что изменение лучше. И правда, оно полезно в других областях знания, например, в медицине, когда она развивается вперед сравнительно с тем, какой она была у предков, также в гимнастике и вообще во всех искусствах и науках. Так как и политику следует относить к их числу, то, очевидно, и в ней дело обстоит таким же образом. Сама действительность, можно сказать, служит подтверждением этого положения, ведь старинные законы были чрезвычайно несложны и напоминали варварские законодательства. 12. В первобытные времена греки ходили вооруженные, покупали себе друг у друга жен. Сохраняющиеся кое-где старинные законоположения отличаются вообще большой наивностью. Таков, например, закон относительно убийств в Киме. Если обвинитель представит известное число свидетелей из среды своих родственников, подтверждающих факт убийства, то обвиняемый тем самым признается виновным в убийстве. Вообще же все люди стремятся не к тому, что освящено преданием, а к тому, что является благом. И так как первые люди, были ли они рождены из земли или спаслись от какого-нибудь бедствия, походили на обыкновенных людей, к тому же неодаренных развитыми мыслительными способностями, как это и говорится о людях, рожденных из земли, то было бы безрассудством оставаться при их постановлениях. Сверх того, было бы не лучше и писанные законы оставлять в неизменном виде. Как в остальных искусствах, так и в государственном устроении невозможно изложить письменно все со всей точностью. Ведь законы неизбежно приходится излагать в общей форме, человеческие же действия единичны. Отсюда ясно, что некоторые законы иногда следует изменять. 13. Однако, с другой стороны, дело это, по-видимому, требует большой осмотрительности. Если исправление закона является незначительным улучшением, а приобретаемая таким путем привычка с легким сердцем изменять закон дурна, то ясно, что лучше простить те или иные погрешности как законодателей, так и должностных лиц. Не столько будет польза от изменения закона, сколько вреда, если появится привычка не повиноваться существующему порядку. 14. Обманчив также пример, заимствованный из области искусств. Не одно и то же — изменить искусство или изменить закон. Ведь закон бессилен принудить к повиновению вопреки существующим обычаям. Это осуществляется лишь с течением времени. Таким образом, легкомысленно менять существующие законы на другие, новые, значит ослаблять силу закона. Кроме того, если законы и подлежат изменению, то еще вопрос – все ли законы и при всяком ли государственном строе? Следует ли допустить, чтобы изменение закона позволено было первому встречному или тем или иным определенным лицам? Это ведь далеко не одно и то же.